Глава 17. Этот суровый мужик сразу же привлек внимание окружающих своими подарками. Он подарил молодоженам поместье, расположенное рядом с академией. А после короткого разговора с дочерью направился прямо ко мне и протянул дарственную на другое поместье, которое располагается рядом со столицей. На мою попытку отказаться от такого счастья только отмахнулся, дескать, дочь дороже любого имущества. Вот так я и обзавелся первым своим имуществом в этой жизни. Получилось так, что отец невесты пробыл на свадьбе только пару часов и собрался возвращаться домой под предлогом, что и так с трудом удалось, отложив все дела, вырваться на пару часов. Все бы ничего, но он и нас с дедом потянул за собой. Ему срочно понадобилось познакомить нас с местным правителем. Очень уж он заинтересовался возможностью сотрудничества с демонами. Вцепился в нас с дедом как клещ, отказаться не было никакой возможности. Тем более Игл пообещал, что через пару дней отправится в наш мир и по дороге подхватит нас с дедом. Здесь неплохо развита портальная магия, поэтому нам не придется передвигаться на скутерах, как по пути сюда. Мне даже странно, почему местные магии до сих пор не научились открывать межмировой портал. Оказывается, научились. У них есть возможность путешествовать между мирами, но только ближайшим к ним. А вот с порталами, оставшимися от древних, которые так лихо открываю, разобраться не удалось. Я сделал себе пометку, что надо эту магию срочно освоить, ведь это огромное преимущество в нашем мире, а если получится построить портал в мир демонов, то еще и выгодное. В столицу переместился порталом, открытым местным магам. Разницы по сравнению с другими переходами я не заметил. Там, несмотря на поздний вечер, нас ждали. Похоже, у местных есть возможность коммуникации на расстоянии. Надо будет позадавать вопросы на эту тему. Дворец местного правителя впечатлил своей монументальностью и красотой. Трудно представить, как такую громадину строили без использования техники. Конечно, магия — это неплохой заменитель техники, но все равно построить практически 10-метровое здание без использования тех же кранов непросто. Правитель оказался чем-то похож на отца-невесты и сразу взял, как говорится, быка за рога. Он без долгих разговоров предложил перебраться на постоянное место жительства в их мир. Начал обещать помощь в обустройстве и достойные содержание за посреднические услуги во взаимоотношениях с демонами. Пришлось осторожно, подбирая слова, объяснять, что сейчас это невозможно, потому что еще есть дела в своем мире. Но как только, так сразу и переберемся. Сам подумал, что со временем, может, так и сделаем, поживем-посмотрим. В принципе, этот мир мне понравился, особенно студентке. Шутка, конечно, но задуматься стоит. Может, и есть в этом смысл, но не сейчас. Потом нас задолбали расспрашивать о нашем мире, что там и как устроено. Пока дед отдувался за нас двоих, я в очередной раз задумался. Вот вернемся мы в свой мир, и что дальше? Нет, понятно, что сейчас меня прибрать к рукам не так просто, как в начале пути. Да и при поддержке благодарного игла это практически нереально. Но что дальше? Остался у меня один должок, который нужно отдать. Я про человека, который организовал мое преследование сразу после прихода в треугольник. Если он не погиб во время взрыва реакторов, то святое дело помочь ему уйти на перерождение. Собственно, других дел в нашем мире нет, если не считать возможность прокачки. Но при наличии магии не так уж и нужно стремиться объять необъятное. Есть, конечно, еще один момент, который поневоле заставляет идти в свой мир. Это возможность путешествия по мирам. Конечно, если изучить портальную магию в этом мире, то можно и не париться по этому поводу. Но опять же, только по ближайшим мирам. А что это за миры, еще предстоит выяснить. Так что надо будет хорошо подумать, где жить и чем заниматься, но свой угол нужно иметь. Поэтому предложение этого правителя может оказаться в тему. Тем более Игл наверняка захочет устроить взаимовыгодную торговлю с этим миром. Поэтому можно считать, что имея базу здесь и пользуясь магией, большой разницы, в каком из миров иметь дом, собственно, нет. Я настолько сильно задумался, что деду пришлось меня толкать, когда я пропустил обращение ко мне правителя. А он интересовался, можно ли поговорить с демоном при следующем призыве. Да почему бы и нет, конечно, можно. Тем более, что его надо было призывать уже как несколько дней назад. Решили организовать призыв завтра с утра, заодно и подготовиться получше. Они, оказывается, в этот раз решили показать максимум возможно интересных для торговли товаров. Утром нас проводили в ритуальный зал, находящийся во дворце правителя. В этот раз со мной в связке работал другой демонолог и даже более опытный, чем прошлый. Призвать демона получилось не в пример легче, чем в первый раз. Когда Дэн появился в зале, то обошлось без буйства, характерного для призыва. Он сразу сориентировался, куда попал, и знаком показал, что защиту можно снимать. После того, как защита пропала, он сразу начал говорить, стараясь кратко рассказать все, что решили демоны. Во-первых, оборудование для снятия памяти и составления базознаний он принес. Во-вторых, добро на торговлю получила, даже притащил довольно приличное количество товара, предназначенного для обмена. И в-третьих, передала личную просьбу отправителя. Он попросил по возможности добыть как можно больше сфер развития. Оказывается, в разных мирах маги приходят к одному и тому же результату. Демоны тоже научились при помощи этих сфер раскачивать свои источники. Здесь пригодился бы игол, у которого возможности по добыче этих ресурсов на порядок больше. Но и нам с дедом есть что предложить. Не все свои запасы продали магам. Поэтому оперативно начали собирать то, что без проблем можем отдать прямо сейчас. Дэн даже слегка потерялся, когда я вместо нейросетей передал ему два аппарата, способных их изготавливать и самостоятельно определить, какая кому подойдет. В итоге, всех обменов демон остался нам с дедом довольно прилично должен, если, конечно, не брать в расчет оставляемое им оборудование. Зато при обмене с местными ситуация была прямо противоположной. Здесь уже местные остались должны демону. Посовещавшись с дедом, решили заказать у Дэна оружие из Адамантия. В нашем мире оно по-любому будет пользоваться спросом. Интересно было наблюдать за общением правителя с демоном. Оба пытались выторговать друг у друга как можно лучшие условия, при этом другой раз ссылаясь на такие трудности добычи ресурсов, какие в страшном сне не приснятся. После ухода демона дела закрутили со страшной силой. Пришлось налаживать оборудование, скачивать память у магов, которых правитель поставлял в больших количествах, заниматься составлением баз знаний и установкой нейросетей, избранным правителем людям. Договорились с ним о взаимовыгодном обмене. С меня один аппарат, который изготавливает и устанавливает нейросети, и 14-ранговая база знаний по артефакторике, а с него копии их баз знаний, всех, которые мы сумеем сделать в полном объеме. Это и получилась взаимовыгодная сделка. Меня очень интересовала целительская магия. Она, как я уже говорил, развита в этом мире на высоком уровне. из этой суеты нам с дедом не получилось вместе с Иглом уйти в свой мир. Задержались сначала на месяц, а потом и на второй. Просто захотелось выучить знания по целительству и портальную магию в полном объеме. Местные не раз и не два подходили с предложением купить обучающую капсулу. Они сразу вычислили разницу в скорости получения знаний и пытались уговорить меня продать капсулу за любые деньги или обменять на нужные мне ресурсы. Но здесь я уперся. У нас осталась только одна такая капсула, и продать ее — это все равно, что нагадить самому себе. Дед все это время по большей части пропадал у местных дам. Учень он оказался охоч к этому делу после обретения молодости. Но все когда-нибудь заканчивается, закончилось и наше пребывание в этом мире. Правда, ненадолго, через месяц придется вернуться и организовать очередной призыв демона. Мы решили этот месяц провести в своем мире, тем более появились кое-какие идеи по дальнейшей прокачке. Да, забыл упомянуть о подаренном мне поместье. Это оказался не только довольно приличного размера замок, а еще и несколько деревень, расположенных вокруг него. Площадь этого поместья составляла приблизительно 50 тысяч гектар, реально царский подарок. Если мне это было не сильно интересно, да и времени особо не было, то дед изучил все основательно. Он даже прикинул список необходимых сельскохозяйственных культур, которые надо принести из нашего мира. Если вырастить их здесь, применение местной магии, то может получиться очень интересный результат. Это дело деда, ему это интересно, значит, пусть занимается. Может действительно остепениться и осядет на одном месте. В свой мир перешли без проблемы, там попали в загребущие руки игла. Он сразу обозначил свою позицию. У него не получилось отблагодарить меня в прошлом мире за спасение невесты, зато дома он разгулялся. Передо мной открылись двери сокровищницы, где хранились множество разнообразных сфер. Это собиралось не одним поколением предков Игла, и он буквально заставил выбрать все нужное для дальнейшей прокачки как меня, так и деда. По его словам, нам нужно дойти до шестого предела и даже попробовать его преодолеть. Только тогда мы станем недосягаемыми для любого желающих получить меня в свое единоличное распоряжение. Самое главное, все для этого теперь есть, и нам осталось только воспользоваться предоставленным шансом. Для этого пришлось поселиться у игла в гостях и в очередной раз разворачивать капсулу и тренажер. Договорились на время прокачки использовать дополнительное оборудование, проданное иглу ранее. Так получится в два раза быстрее, да и качественнее. Месяц мы практически прожили в лечебных капсулах и извели кучу сфер. При нормальном раскладе за счет потраченных ресурсов можно жизнь прожить, ни в чем не нуждаясь. Теперь понятно, почему так мало людей пытаются добиться подобных результатов, просто это очень дорого. И самостоятельно сделать подобное практически нереально. Пришло время призыва, поэтому нам срочно пришлось переходить в мир магов. Мы прервали свое пребывание в капсулах и начали готовиться к переходу. В этот раз собралась довольно приличная толпа. Помимо Игла с женой и их охраны, с нами пойдут еще девять владетелей анклавов, расположенных по соседству с землями Игла. Они хотят наладить с миром магов торговлю. Понятно, что идут они с сопровождением, поэтому получилась приличная толпа. Благо, освоил портальную магию, пусть и не полностью, но освоенного достаточно для открытия портала в пределах этого мира. Поэтому переход в мир магов много времени не занял, как и перемещение к Дворцу Правителя. Там нас уже с нетерпением ждали подготовившиеся к торговле люди, специально отобранные для этого действа. Призыв прошел благополучно, как и торговля. Дэн доставил нам с дедом целую гору оружия из Адамантии. Игл притащил кучу сфер развития и выкупил почти все, принесенное демоном из своего мира. Таким образом, он похерил всю торговлю местным. Конфликта удалось избежать, только уговорив Дэна сделать сегодня еще один призыв. Надо как-то решать возникшее недопонимание сразу, поэтому после ухода демона в свой мир возникло спонтанное совещание. На нем договорились о дальнейшем сотрудничестве в торговле между собой и разграничении интересов в отношениях с демоном. Другими словами, объем поставляемых из мира демонов товаров разделили пополам. Одна половина товара принадлежит местным, а вторая отдана на откуп моему миру. Как будут делить между собой этот товар игл с друзьями, мне неинтересно». Я только предупредил, что в случае необходимости выкуплю себе товара столько, сколько мне понадобится. Никто против возражать не стал. Да и как бы они возражали, если вся эта торговля началась благодаря мне. Собственно, как и происходит только при моем участии. Пришлось в очередной раз задержаться в этом мире. Дед притащил множество разных семян из нашего мира и переселился в поместье. Он так увлекся этим делом, что затерроризировал местных магов своими хотелками. Конечно, результата мы не дождались, ушли в свой мир раньше, но по его довольному виду можно сделать заключение, что он будет положительным. Узнаем мы об этом при следующем посещении этого мира, а сейчас нас ждет очередная прокачка. Я, наконец, закончил в полном объеме изучать два раздела местной магии. Это, как вы понимаете, целительство и пространственная магия. Я, наверное, неправильно сказал, не прокачка. Мы попытаемся организовать деду прорыв пятого предела, Напомню, он может сделать это только в бою, поэтому нам предстоит договориться с иглом о поддержке. На тех монстров, которые подходят для этой цели в одиночку не охотятся, да и группами их победить непросто. Если бы игл сам не предложил поучаствовать со своими бойцами, то мы еще не скоро решились бы на этот шаг. Конечно, стоило немного подождать и освоить выбранные сферы способностей, но не хочется терять такой шанс. надо пользоваться моментом. Помимо нас с дедом и отряда игла, на эту охоту пойдет еще и один из соседей со своими людьми. Ему тоже надо преодолевать предел, правда, только четвертый. При хорошем раскладе я тоже смогу преодолеть свой предел, правда, через месяц. Во время последнего вызова Дэн пообещал, что в следующий раз сможет принести кровь дракона, которую для меня выкупит у демона, нашедшего недавно несколько кристаллов. При помощи энергии этого кристалла я гарантированно смогу выполнить задуманное. Правда, придется лезть в долг иглу и просить у него сферы развития, которых для выкупа этой крови дракона понадобится просто уйма. Но ничего, отработаю. Главное, что такие кристаллы нашлись в мире демонов. Очень уж редкая и дефицитная вещь. Охотиться решили на горного червя. Огромного и очень опасного монстра, живущего в норах, вырытых им в скальной породе. Сложность охоты заключается в огромной протяженности этих нор и тем, что при встрече с ним можно атаковать только в лоб, ну или, если повезет, то со стороны хвоста. Но там свои сложности. Если начнет убегать, то догнать его практически невозможно. В случае опасности этот червяк несется в атаку, как железнодорожный состав, превращая все встретившееся на пути в пережеванный фарш. Идеальный вариант охоты — встретить его на перекрестке норы, удерживая на одном месте, долбить с разных сторон но это очень редкий вариант. Зачастую все-таки приходится сражаться с ним в лоб. Есть еще одна опасность подобной охоты. В этих норах водится еще одна разновидность подобного червя. Это довольно редкий представитель местной фауны, опасен выдыхаемым газом. В случае встречи с этой хренью спасают только быстрые ноги. Ну, так было раньше. В нашем случае при использовании магии все обстоит с точностью да наоборот. Магия поможет защититься от этого газа, а убить этот вид червя намного проще, чем первого. Пришлось заняться изготовлением простеньких артефактов, способных защитить от газа весь отряд. Несмотря на простоту этих артефактов, времени потратили достаточно много, и вместо сбора охотников успели прибыть в последний момент. Поиски первого червя затянулись на двое суток, и в первой же стычке я умудрился накосячить. Получилось все стремительно и неожиданно. Я передвигался вместе с дедом и иглом в передовом дозоре. Наша задача заключалась в том, чтобы в случае обнаружения червя успеть вернуться к основному отряду и предупредить о его появлении. В данном случае червь настолько стремительно выскочил из-за поворота, что убежать не получилось, во всяком случае у меня. Я на автомате ушел в мерцание и после выхода из этого состояния оказался внутри этого монстра, продолжил действовать, не задумываясь. Мгновенно во все стороны полетели воздушные лезвия. И я при помощи магии сформировал защитный кокон. Собственно, на этом все и закончилось. Осталось только прорубить выход наружу, что я и сделал при помощи меча. Думаю, когда начал швыряться воздушными лизвиями, сумел задеть в червяке какой-то жизненно важный орган. Слишком уж быстро он погиб. Когда сумел прорубить проход и вылез наружу, то встретил всю толпу людей, участвовавших в охоте. Некоторые встретили меня с облегчением, как где-то и игл, а другие — с раздражением. Типа они тут ходят, ищут, а я взял и отобрал у них добычу. Короче, встретили неоднозначно. Понятно, что я сразу извинился и пообещал больше так не делать, и объяснив всю сложившуюся ситуацию. Народ извинения принял, кто со смехом, а кто-то и хмуро, но что сделано, то сделано. Поэтому собрали трофеи и двинулись в дальнейший поиск. Второго червя получилось добыть как бы не проще, чем первого. Как ни странно, мы нарвались на редкий экземпляр, выдыхающий облако газа. Артефакты сработали как надо, а толпой запинать эту кишку получилось без проблем. Тем не менее, один из охранников сумел преодолеть свой предел. Видя легкость, с которой мы побеждаем этих монстров, я даже озадачился, почему эту охоту считают опасной. Ответ на этот вопрос получил от следующей встреченной твари. Если ранее встреченные черви хоть и были огромными, но весь диаметр норы не занимали, расстояние от тела до стен оставалось достаточно для того, чтобы два таких червя без проблем разминулись, Этот же монстр с трудом проползал по этому образованию и при встрече не останавливался ни на мгновение, атаковал, предварительно укутавшись полупрозрачной дымкой. Удержать эту несущуюся на нас махину, хоть и с огромным трудом, но удалось, а вот пробить ее защиту не получалось никак. Противостояние затягивалось, и люди начали выдыхаться. Самое хреновое, что мое мерцание тоже оказалось бесполезно, я просто не мог преодолеть защиту этого червя. Спасла нас в этом случае моя магия. В какой-то момент, я, поняв, к чему все идет, скастовал перед мордой этого монстра магический силовой щит, который перекрыл весь диаметр норы и держал его достаточно долго. Таким образом, дал народу передохнуть и в спокойной обстановке продумать тактику борьбы с этой хренью. Как ни крути, взять ее в лоб у нас не получается. Неизвестно, сколько времени займет ковыряние ее защиты. Потому приняли решение разделиться и часть отряда отправить искать дорогу в тыл к этому монстру. Рассудили так, что невозможно держать защиту такой плотности с двух сторон одновременно. Два гребаных дня мы ковыряли этого червяка. Найти дорогу к его заднице получилось только через сутки. Еще сутки ушли на снятие защиты. А убили его за какие-то несколько мгновений. Вымотались напрочь. За эти двое суток я раз пять опустошал свой источник практически до нуля. Несколько раз просто чудом не давали зверю перемолоть нас фарш. Победили с огромным трудом, и самое главное, что добились того, зачем пришли. Все, кто подошел к верхней планке своего предела, сумели его преодолеть. Дед после этого преодоления даже двигаться стал по-другому. Вроде все как всегда, но движения приобрели большую плавность и скорость. Он как бы перетекал из одного положения в другое. Это то, что бросалось в глаза, а так изменений, конечно же, больше. Порадовали и полученные трофеи. Я в первый раз увидел сферу способностей темно-коричневого цвета. Даже в сокровищнице игла, где собрана большая коллекция, не видел ничего подобного. При разделе всего добытого за время охоты мне достались две сферы развития темно-красного цвета. Конечно, на фоне полученного от игла слезы, но я и этому рад. На самом деле, большим отрядом охотиться не совсем выгодно в плане получения трофеев, по крайней мере, нам с дедом. При помощи ловушек можно добывать в разы больше, но в данном случае мы сюда пришли за другим, и то, чего хотели, смогли получить. Уже выбираясь из нор, я случайно получил информацию от сознание, которое потерял покой. Два охотника между собой начали обсуждать предстоящую поездку к порталу с камнем желания. Я не мог им не сказать о том, что мы с дедом были там, где он раньше находился, и там его не обнаружили. Они только посмеялись и объяснили, что этот портал появляется на одном и том же месте только раз в 10 лет на определенный период времени и потом опять исчезает. Эта информация меняла в моих планах все да я себе не прощу, если не попробую добраться до этого камня». Дед, который с задумчивым видом вышагивал рядом и слушал наш разговор, внимательно посмотрел мне в лицо и только кивнул головой в знак согласия и, немного подумав, сказал, «По возвращении займемся подготовкой». У меня после этих слов даже разлилось непонятное внутри организма от благодарности к этому человеку. Ведь, по сути, на данный момент у нас все наладилось, и мы прекрасно можем обойтись без посещения этого камня желания но дед, несмотря на это, даже вопроса не задал по типу «А нахрена нам это надо?». Он просто поддержал мое стремление попасть туда, куда я хочу. Ха, как же мне повезло в этом мире с родным человеком.